Глава 15. Будни. 2 июня 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 23 часа 45 минут. Ну и зачем нам эти подтягивания? Отжимания и бег? Мы же пилоты шагоходов. Согнувшись в три погибели, произнес Мамедов, смахнув ладонью струящийся по лицу пот. «Согласно», — поддержала своего командира рыжая девчонка с пухлыми губками по имени Лиза. «Мы же будем внутри машины сидеть. Лучше бы навыки работы с приборами оттачивали». Еще как минимум трое курсантов-пилотов согласно закивали головами, устало облокотившись о стену после изнурительной тренировки. «Тут все просто, Вагиф». — сказал Минин, ловко спрыгнув с турника, на котором он, мне кажется, висел постоянно. — Чтобы не сдохнуть, вон у Куницына спроси, как оно в настоящем-то бою. Он тебе подробно расскажет, как жизнь спасает не техника, а сильные руки и крепкие ноги. — Ха-ха, тебе-то чего, — скалился мамедов ты же хромой и почти не бегаешь. Хромой метнулся в сторону Вагифа так быстро, что я даже все разглядеть не успел. Сильнейший удар кулаком в правую скулу, а потом удар локтем в шею заставил говоруна брякнуться на землю и застонать. Окружающие соскочили со своих мест. Аминин, повернувшись к отряду Мамедова, хлестнул по ним вызывающим взглядом и тихо, но четко произнес Может, кто-то еще побазарить хочет, а твоя страсть, как разговоры, люблю. Я, Юлька и даже Светка встали за Толиком. Спиной я чувствовал, что мой отряд в полном составе там же, так же, как и Киричанской. «Минин! Ко мне быстро!» — заорал Клинов, седоусый сержант, проводивший у нас физо. «Слушаюсь!» — вытянувшись по струнке смирно, произнес Толик и, прихрамывая, но довольно быстро покинул спортивную площадку. Сделав шаг вперед, Я протянул руку очнувшемуся Мамедову, который не сразу, но все же подал в ответ свою. Он прав. Шагоход повредили после семи минут боя, и его пришлось подорвать. А Снегирь, пилот, спас себе и мне жизнь благодаря физической подготовке и меткой стрельбе. Больше вопросов не было. Все разошлись по местам. И только Минина Клинов заставил сделать 70 отжиманий от пола. Впрочем, тот не сильно расстроился. Мамедов не был плохим парнем, нет, просто он не понимал, как и многие другие. Однако это понимание придет, лишь бы не слишком поздно. После обеда, Мы, усталые и измотанные, сидели возле ангара и смотрели, как техники раскрашивали парочку готовых шагоходов из новой партии. Распылителем они слой за слоем наносили краску на металл машины, делая ту красивой, яркой и заметной в бою. Я же вспоминал, что барсук Снегеря тоже был нарядно раскрашен черно-бело-красной краской — Но после нескольких минут боя от его выходного костюма ничего не осталось. Исцарапанный, изодранный до проводов, дымящийся, покрытый копотью и сажей, он сделал свое дело и погиб. Всего лишь инструмент, душой которого является пилот. Именно он должен выжить. Ведь если человек погибнет, некому будет сесть за рычаги управления. И тогда все. — Ну и зачем ты его ударил, сложив руки на груди, и даже не смотря в его сторону, бросила Минину Юлька? — Даже и не знаю, чего-то вспылил, — лениво ответил Толик, растянувшись, словно на шезлонге, на железобетонном блоке над нашей головой. — Вообще-то я сейчас добрый, даже очень. — Глупо. Седов возьмет и передумает, и пойдешь обратно в арсенал. Вздрогнув, Минин сел, свесив ноги вниз. — Я учту, правда, постараюсь держать себя в руках. — Учти! Может быть, это твой последний шанс, — закончила Киричанская, вздернув подбородок. — Воображу ли! Лично я, как уже говорил раньше, не испытывал к Мамедову неприязни, но считал, что товарищ поставил его на место справедливо. В будущем это может пригодиться. Лучше сейчас сразу показать, кто есть кто, чем потом в бою получать сюрпризы. Хотя парень может затаить обиду, и это тоже может выйти нам боком. Как все сложно! Вечером помогал Ирке делать уроки. Сморщив лобик, она рассказывала мне о Крымской войне XIX века. «Андрей!» А ребята в школе говорят, что мы сейчас здесь, как те люди в Севастополе, в осаде, и вокруг враги, и помощи нет. Правда? — Правда, — ободряюще улыбнулся я. — Но мы победим. — Почему? — У нас технологии, шагоходы, современное оружие, а у противника копья и мечи. Понятно? — Понятно. — Да уж... Даже себя не сильно убедил. Мою маленькую сестру тревожило то же самое, что беспокоило и всех. Сможем ли мы противостоять целой планете? Справедливо ли мы поступаем с местными? Как сражаться, если помощи не будет? Почему-то мне вспомнились папины слова в тот день, когда нас бросили. Он обнял испуганную маму за плечи, Нежно поцеловал в щеку и сказал, — Ничего с нами не случится. — Почему, дорогой? — Потому что русские не сдаются.